Глава двадцатая На телеге, въехавшей во двор, стоял деревянный ящик. На вид, не сказать, чтобы очень большой, но снять его с телеги мы с Данилой не смогли, оказался слишком тяжелым. Кучер-доставщик доложил, что грузили эту хреновину вчетвером. А ее ведь надо не просто в дом затащить, а еще и поднять по лестнице в башню. Я посмотрел на Захара. — На грузчиках сэкономил, что ли? «Доставка до подъезда, а там хоть усритесь!» Захар развел руками. «Извиняй! Не подумал! Сейчас в деревню сбегаю, мужиков позову. Погоди пока. Интересно, сработает?» Я запрыгнул в телегу. Сел на ящик, одной рукой взялся за его край, а другой изобразил знак перемещения. Хорошо все-таки, что ящик не очень большой, иначе пришлось бы снова чинить кабину. Я таки переместился вместе с ним». Все-таки охренительно удобная штука знаки. Я выглянул в окно, посмотрел на Данилу, Захара и Кучера, обалдела глядящих на пустую телегу. Ну, долго я тут ждать буду? Сейф, между прочим, на место поставить надо. Пока Данила и Захар поднимались, я пару раз, взмахнув мечом, снял с сейфа упаковочные доски. Выглядела конструкция солидно. Сундук из темного металла, Акованный по углам и укрепленный здоровенными заклепками. Врезной замок — ключ торчал из скважины — и два подобия верньеров. Один с цифровой шкалой вокруг, другой с буквенной. То есть даже если ты каким-то образом раздобыл ключ, для того чтобы открыть сейф, нужен код. Хоть и такой примитивный, но время на подбор нужной комбинации потратишь. Если сообразишь, конечно, как это сделать. Если хозяин сейфа не явится, пока будешь подбирать. В общем, по местным понятиям, штука исключительно надежная. Молодец, Захар. Объединенными усилиями мы с ним и с Данилой отпинали сейф к стене. Волочь тяжесть по полу все-таки куда проще, чем поднимать по лестнице. Для чего мне понадобилась такая махина, парни не спрашивали. Уже научились различать, какие вопросы барину задавать можно, а какие лучше оставить при себе. Деликатно свалили. Я открыл сейф. Сложил туда свои сокровища. Пластину со знаками. Насколько понимаю, на сегодняшний день самую ценную вещь в доме. Едва ли не более ценную, чем сам дом. Вот обещаю сам себе. Как только с Лешем разберемся, так прямо сразу рвану в Петербург. Пора уже узнать у того, кто скупает эти хреновины за бешеные деньги, что они такое и почему так дорого стоят. Ну и в целом столицу посетить не помешает. Интересно же. Поверх пластины я пристроил заформалиненную руку. Интересно. А этот кусочек лего тоже можно продать? Вдруг какой-нибудь затейник собирает. И не хватает ему именно руки и той штуки, которую я использую в качестве зарядки для амулетов. Хотя... Об этом мире я, конечно, знаю пока не слишком много, Но что-то мне подсказывает, таким собирателям не худо бы стать самому и сложить картинку полностью, предварительно, разумеется, выяснив, что это за дрянь и как она работает. Но это все в очень отдаленной перспективе. Пока мне и без лего есть чем заняться. Амулеты мы, к вящей радости Захара, зарядили еще вчера. Так что зарядник я тоже с чистой совестью убрал в сейф. Запер дверцу на ключ, выставил на Верньерах цифробуквенную буквенную комбинацию. «Все! За свои вклады могу не беспокоиться. Телефонные мошенники не доберутся. Хочешь сделать хорошо — сделай сам!» — известная тема. Остался единственный вопрос. Куда девать ключ? Я, поразмыслив, решил повесить его на шею. Пусть всегда при мне будет. Под одеждой не видно, а на душе спокойнее. За шнурком пришлось снова перемещаться в поречь к торговцу амулетами. Но защиту мужик предложил надежную. Просто так с меня этот шнурок никто не сорвет. Я, не отходя от кассы, шнурок потестил. Результатом остался доволен. Вернулся домой и присобачил на него ключ. За всеми хлопотами не заметил, как вечер наступил. После ужина пошел на новую конюшню. Место для сокола там уже оборудовали с полным уважением. Нужного размера окошко в стене, насест, чистая солома на полу. Две глиняные плошки для еды и для воды. Красота, да и только. «Ну что, как ты?» Я подошел к Соколу. Тот курлыкнул. Видимо, разместился с комфортом. «Давай-ка, сгоняй на точку. Там где-нибудь рядом подожди, пока совсем не стемнеет. Если уже светать начнет, а к другу нашему Алёше не зайдет никто, лети домой. Ну, а если зайдет...» «Сам знаешь, что делать». Сокол, курлыкнув, подтвердил, что знает. И выпорхнул в окно. Я поднялся в башню, разделся, лег. Скоро появилась Маруся. Дома я ночевал не всегда, а уж спать ложился тогда, когда это делают нормальные люди и того реже. Маруся такие случаи старалась не упускать. После секса Маруся обычно переходила в режим «а поговорить». Игра шла в одни ворота, ответы ей не требовались, поэтому я не возражал. Под мелодичный журчащий голосок прекрасно задремывал. Так получилось и на этот раз. Я почти спал, когда Маруся вдруг испуганно вскрикнула. Я резким движением сел. Проснулся на мгновение раньше от порыва ветра, ворвавшегося в комнату. На резную спинку кровати опустился сокол. Балконную дверь я специально оставил приоткрытой. К лапе сокола была примотана бумажка. Я кивнул. Давай. Сокол перепорхнул ко мне на колени и протянул лапу. Я отвязал послание. Встречу назначили нынче ранним утром возле старого погоста. Жду тебя. Угу. Вовремя я, однако, парня, перевербовал. Я принялся одеваться. Ни минуты покоя тебе нету, посочувствовала Маруся, ни днем, ни ночью. Ничего. Зато не скучно. Я подмигнул девушке, повесил за спину меч и шагнул в кабину перемещений. Знак начертил еще вчера, когда вместе с Алексеем побывал у него в доме. Ну, как в доме? На постоялом дворе, где вынужденно обитал блудный сын благородных родителей. Знак я начертил в проулке неподалеку. Алексей снимал самую дорогую комнату с отдельным входом. В дверь стучать не пришлось, парень меня ждал. «Тот, с кем ты встречаешься, в лицо тебя знает?» Взял я сразу БК за рога. Хотя нечисти мы, наверное, все на одно лицо. Как нам, китайцы. Это не нечисть. Человек. Почему? Алексей показал мне аккуратно сложенный лист пищи бумаги. «Вам надлежит явиться нынче утром в 4.30 к старому городскому погосту. Подойдите со стороны противоположной часовни. Товар иметь при себе». «И что?» — спросил я. «Да разве ж нечисть писать умеет? Да еще обращается на вы. Ну да, логично. Как-то и впрямь не похоже, что леший писал. Снимай камзол», — приказал я. С Алексеем мы были приблизительно одной комплекции. Перевел взгляд на модную столичную шляпу с пером. И это тоже. Глаза у парня округлились. «Ты это что же? Вместо меня, что ли, пойдешь?» — Есть другие варианты, — пожал я плечами. Не, — Не-не-не, — Алексей замахал руками, — ты ж там устроишь, а я-то потом чего? А с меня-то спросит, и что я отвечу? — Да. Все время забываю, что жизнь Алексея выглядит как куча бесполезного гуа, но только для меня. А для него самого все сильно иначе. — Что ж я там, по-твоему, устрою? — спросил я ласково. «Побьешь, убьешь того, кто придет, и...» «Ты сейчас что, с полным идиотом говоришь?» Рявкнул я так, что Алексей от неожиданности шлепнулся на стул. «С тобой встречаться придет явно не самый главный человек в этой цепочке. А такая же шестерка, как ты. Ну, может, семерка. Никак не туз. Не собираюсь я его убивать. Прослежу. «Так, может, все же я?» Жалобно произнес Алексей. «А ты за мной проследишь?» «Чего боишься-то?» Алексей посопел, попыхтел, но все же выдал сокровенное. «Если вдруг мне придется снова с ним встречаться...» «Он ведь узнает, что это не я был. Мне ж конец тогда!» «Алешенька, ты что же думаешь, что я после сегодняшнего дня забью, махну рукой и позволю тебе и дальше человеческие кости продавать?» «Нет». «Ага. Значит, опасаешься, что меня сегодня грохнут?» «Я тебе весь бизнес таким манером обгажу?» Алексей молчал, хлюпая носом. «Снимай камзол», — махнул я рукой. «Обсуждение закончено». «Твою-то мать!» Так я думал, шагая в потемках к кладбищу с мешком за спиной. Костей было охренеть как много, и были они охренеть какими тяжелыми. Так вот забудешься на секунду, и мысль, «Это ж какое богатство несу за плечами!» И вдруг вспомнишь, что именно несешь, аж шагу сбиваешься. М да. Вот попадись мне сейчас кто из охотников, спроси, что несу и что я ему скажу. По всем статьям ведь несу кости охотников на нелегальную продажу. Ох, это станется же тому, кто за всем этим стоит, когда я до него доберусь. Я старался опускать голову пониже и надвигал поглубже шляпу, чтобы шибко не светить лицом. Личность-то я известная в городе но спасает то, что еще, по сути, ночь, и, прикид уж, больно для меня нехарактерный. Это, однако, создало опасность другого рода. На подходе к кладбищу мне заступил дорогу какой-то оборванец и хрипло сказал. «Опа! Здорово, господинчик! А что такое несем, а? Можешь помочь?» Да вы одного на кладбище волоку. Помогать очень любил. «Грубишь мне, падла!» Тут же полез оборванец за ножом. Я не стал вступать в дискуссии и просто выдал ему удар по морде. Мог бы выдать меч, но решил оставить парню шанс. Вряд ли он меня убить хотел, скорее просто ограбить. Вопреки распространенному мнению, преступные элементы в большинстве своем крайне неохотно переступают черту. А с теми, кто переступает ее часто и охотно, мало кто любит иметь дело». Парень укатился на середину дороги, а я, мотягнувшись, подкинул мешок повыше и продолжил путь. Началось кладбище. То самое, где мы с Захаром гоняли в Урдалак. Часовня высилась на другом его конце, на розовеющем небе отчетливо виднелся силуэт. «Значит, мне, наверное, сюда». Я свернул на тропинку, чуток попетлял между могилами и деревьями, стараясь уйти подальше от дороги, чтобы сильно не светиться. Потом встал под раскидистым деревом — клюква, наверное, но кто ж ее разберет? — и скинул мешок на землю. Собака такой, плечо натер. Что-то настроение у меня ни хрена не улучшается. Ох, кому-то сегодня достанется. Место было хорошее. Те неудачно падали, скрывая мне лицо. Пришел я с запасом, до четырех оставалось еще пять минут. Меч висел у меня на поясе. Пришлось перецепить ради достоверности образа. Алексей не имел обыкновения крепить ножны за спину. Мысленным взором я пробежался по всем имеющимся у меня знакам. Остался вполне доволен имеющимся арсеналом. Притока новых родий, правда, давно не было. «Знаю, борзею! Обычно ты охотники столько, сколько я за неделю, хорошо, если за месяц поднимают. Но к хорошему быстро привыкаешь». И какой смысл отвыкать? Вот и я думаю, что никакого. Надо бы перед лишаком для разминки еще на какую-нибудь охоту выбраться, помельче. Колдуна не колдуна, но вурдалака бы какого-нибудь не помешало завалить. Я с тоской огляделся в поисках какого-нибудь завалящего вурдалака и увидел приближающуюся ко мне фигуру. Человек в черном плаще с капюшоном лавировал между могилами. У меня буквально дежавю возникло. Вспомнилась Настя. Начитается, блин, комиксов. Пока фигура приближалась, я лениво размышлял, не ввалить ли имеющиеся три родии в апгрейд красного петуха. Если верить справочнику, то, начиная со второго уровня прокачки, красный петух уже без дураков становился боевым знаком и позволял испепелять даже низших тварей. Пока-то он в основном против дохлятины хорош, А на живых тварях — ну, так себе. То потухнет, то погаснет. А вот если прокачать... Впрочем, подожду пока. Подумаю. Есть и другие варианты. Вот, например, защитный круг можно прокачать таким образом, что он станет кругом огня. Будет не только не позволять всяким тварям пролезть внутрь, но и при этом полить их. Вещь же? Вещь. Только наверняка маны будет выжирать до жопы много. Ну и ладно. Может, против Лишака самое то? Жаль, что Родий всего три, блин. Вот почему и хотелось бы на мелкую охоту сходить до того, как на Лишака замахнемся. Подтянуть разных знаков и... Вы пунктуальны. Послышалось совсем рядом, и я вынырнул из облака приятных мыслей в грубую действительность. Ага, так, сосредоточились. Я Алексей? Вокруг кладбища, а передо мной стоит какая-то демоническая фигура в капюшоне. Назгул, мать его. Ну ладно, я тоже голову пониже наклоню, шляпу дерну, как будто в знак приветствия вниз. В эту игру можно играть вдвоем, братишка. — вы опаздываете, — сказал в ответ. Согласно моим внутренним безошибочным часам, было уже три минуты пятого. Не забывайте, с кем говорите произнес нарочитый бас из-под капюшона. «А с кем я говорю?» «Благодарите Бога, что не знаете. Товар здесь?» Халеная аристократическая лапка указала на мешок. «Здесь». «А деньги при вас?» «Деньги!» — с презрением отозвался капюшон. «Что значит деньги, когда мы делаем такое важное дело?» — Ну, если для вас ничего не значит, можете мне вообще все отдавать, не обижусь. Капюшон, поняв, что катастрофически не вывозит в словесном поединке, молча сунул руку за пазуху и вынул оттуда увесистый кошель. Бросил его мне. Я поймал, взвесил на ладони. Солидно. Открыл, вынул пару монет. Золото. Ишь ты! Не врал, Леха. Действительно, в десять раз против обычных костей платят. Всего хорошего, сказал Капюшон и потянулся за мешком. Куда? прикрикнул я. А посчитаться. Чего? Мне откуда знать, что вы меня не обманываете. Сироту всякий обидеть норовит. Сироту? обалдел Капюшон. Ну да. Матушка умерла десять лет назад, папаша из дома выгнал. Все равно, что сирота. Мы и так не договаривались. В конец растерялся Капюшон. Вот и я папаше то же самое говорю. Да ему разве объяснишь? Уперся как баран. Мои подсвечники, мои подсвечники. Какие еще подсвечники? Я, в принципе, выяснил уже все, что хотел. Понял, что передо мной стоит круглый лох, который в цепочке выполняет сложную функцию. Принеси, подай, пошел нахрен, не мешай. Принято, понято. Едем дальше. Ладно, — сказал я и сунул кошель за пазуху. Кому ж верить ты, если не людям, с которыми работаешь? Верно? «Всего хорошего», — предпринял капюшон еще одну попытку свалить красиво. «Может, помочь?» «Что?» «Да мешок тяжелый, мне ли не знать. Давайте помогу дотащить. Я к нему уже привык как-то». «Так не полагается. Справлюсь сам». Я пожал плечами и сделал вид, что мое дело сторона. Однако, когда недотепа в плаще попытался закинуть мешок на спину, незаметно наступил на уголок. — Говорю уж, тяжеленный, — сказал я, глядя, как пыхтит капюшон. — Да не упрямьтесь вы, прав слово. Мне не трудно. Я все детство в деревне бревна на плечах таскал. Папаша меня так жизни учил. — Жизнь, — говорил, — трудная штука. — Привыкай, сынок. — Хорошо, — сдался капюшон и отпустил мешок. — Дозволяю вам нести поклажу вслед за мной. — Ну, погнали, — весело сказал я и закинул мешок за спину для порядка ухнув. Капюшон двинулся между могилами. Я шел за ним, гадая, каким будет следующий шаг. Если шаг будет отслеживаемый, то я пойду дальше. А если нет, то этого клопа вполне можно взять в оборот. Отмут как следует, вы спросить, что к чему, а потом... М да, что потом-то? Бритвой по горлу и в колодец? Жестковато. Сопля ведь совсем, может, и не даже. Ладно, упремся, разберемся. «Пока что у нас есть путь, вот его и будем идти». Мы вышли с кладбища и стали петлять по улочкам Поречья. В этой части города я активно еще не путешествовал, так что быстро потерялся не понимал вообще, куда мы идем. Это меня не то чтобы сильно напрягало. Выбраться-то смогу без проблем. Делов-то знак изобразил и дома. Ну и как пометить нужное место, тоже разберусь. Шли мы, впрочем, не очень долго. Скоро остановились перед каменным строением с тяжелой дверью из потемневшего от времени дерева. Настоящий замок. В миниатюре, ясное дело. Дверь открылась. Внутри оказался худой лысый старик с сухим лицом и в лакейской ливреи. Приведи нас, у него широко раскрылись глаза.